Глава двадцать Шон Я онемел от ужаса. Голову и сердце сковал страх. Мысли путались в полнейшем хаосе. «Шон, ты слышишь меня?» Не сразу понял, что Стив уже несколько раз в трубку зовет меня. «Шон, какого хрена ты молчишь?» С большим усилием пришел в себя и хриплым голосом ответил другу. «Я слышу. Ты уверен?» «Да пошел ты!» Стив уже хотел сбросить звонок, но я его остановил. «Подожди, какая больница?» «One Medical на Кастон-стрит». «Хорошо, как она?» «Хреново чертов ты, ублюдок!» «Я понял тебя, уже еду туда. Удачи!» «Спасибо, Стив». Меня била крупная дрожь. Стало страшно. Очень страшно. Такого еще никогда не испытывал. Быстро высадив Миранду на ближайшем перекрестке... Приказал водителю гнать, насколько это возможно в больницу. Боже, что я наделал? В голову лезли самые ужасные мысли, и я безумно боялся опоздать. Нет, нет, даже думать не хочу, с ней все будет хорошо, не позволю. И тут я впервые в жизни стал молиться, просить небеса о чуде, о спасении моей любимой, и единственной без которой уже не могу. Без Лины моя жизнь потеряет всякий смысл. Чертов мегаполис, чёртовы машины и вечно снующие, где не надо, людишки. Мне казалось, что едем со скоростью черепахи, хотя водитель выжимал из машины все. Управлял ей как профессиональный гонщик. Выпишу ему персональную премию. Он заслужил. Да как же так? Как я мог так накосячить? Стив прав. «Я чертов мудак, который из-за своей гордости может потерять любимую женщину и...» «Ребенка. Ребенок. Лина беременна. Боже!» Я застонал. «Ну почему она мне не сказала? Почему не стал слушать?» «Как мог, казнил себя всеми способами, которые знал. И мне этого было мало». Влетев в нужную больницу и узнав, в какое отделение привезли мою Лину, как сумасшедший рванул туда. Представляю, как на меня смотрел персонал. Но никто не пытался остановить. Мне было плевать на них. Пускай только попробуют. Быстрее попасть к ней. Возле отделения реанимации увидел Кару. Она ходила возле дверей и заламывала руки. Хреново. «Кара, где Лина?» Ее только что увезли в реанимацию. Ох, Шон, она без сознания и такая бледная. Я уже направился к дверям в отделение, но мне преградила дорогу медсестра. «Стойте вам нельзя!» «Можно, пропустите!» Прошипел сквозь зубы, пытаясь обойти неробкую медсестру. «Вы с ума сошли? В стерильное отделение вход только медперсоналу. Ожидайте здесь!» Смелая медсестричка не испугалась моего злого взгляда. «Шон, прошу, никого не пускают!» Кара взяла меня за руку и оттащила от входа. Мы здесь будем ждать». «Кара, хоть что-то сказали? Как она?» «Нет, увезли и все». Я закрыл лицо руками и выругался. «Знаешь что, Донован, если бы не ты, Лина не была бы там». Я посмотрел на Кару и кивнул. «Она права. Это все моя вина. И только моя. Если с ней что-то случится, я никогда тебе этого не прощу». Столько боли и ненависти было в словах Кары, что невольно сжался. «Я сам себя не прощу. Ты дурак, Шон. Она так тебя любит, а ты...» «Кара, это все моя, сука, гордость. Как же я себя ненавижу!» Медленно опустился настоявшие возле стены пластиковые стулья и уронил голову на руки. «Когда ты уехал, сразу же пошла к Лине, ведь по твоему виду было понятно, что разговор прошел плохо. Кара села со мной рядом». Голос ее дрожал от боли и невыплаканных слез, а когда вошла в кабинет, увидела возле двери много разбитого стекла и. Кара всхлипнула, и я взял ее за руку. Мне было тошно слышать последствия своего поступка. Сердце сжалось до размера горошины. Грудь сдавила так, что тяжело было сделать вздох. Илину на полу она лежала такая бледная и как неживая. Кара тихо плакала. А я как наяву увидел эту картинку, и кровь отливала от моего лица. Но Кара продолжала говорить, добивая меня еще больше. Стив тут же прибежал, как услышал мой крик, и сразу вызвал скорую. «Слава Богу, что они приехали буквально через пару минут!» «Шон! Она уже чуть не потеряла ребенка!» «Что?» «Еще один удар!» Кара, как могла, сквозь слезы и всхлипывания, рассказала все, что было с Линой после того, как я ушел от нее. Тихо слушал, не перебивая. Каждое сказанное слово вонзалось в сердце словно нож и заставляло еще сильнее кровоточить. Я не просто себя сейчас казнил, уничтожал морально, топтал и убивал свою гордость и высокомерие, свою надменность и хваленную самоуверенность, «Сука, я ничтожество!» Обхватив голову руками, застонал в голос. «Так плохо и страшно мне не было. Просто не знал, куда себя деть». Время медленно убивало. Казалось, мы сидим здесь уже в вечность. Гребаную вечность в неизвестном ожидании. <кх> «Я доктор Пирс. К нам вышел врач, и я первым кинулся к нему. Как Лина?» «Доктор, как мисс Морроу?» Кара встала рядом. «Сейчас уже нормально, отдыхает в палате». От этих слов меня немного отпустило. Но угроза не прошла. Дело в том, что у мисс Мороу декомпенсированная гипотензия. Мы переглянулись с Карой, совершенно ничего не понимая. «Док, своими словами, прошу». Другими словами, резкое снижение давления до критических цифр – которая может повлечь плохое оснащение крови кислородом. Это и могло привести к обмороку. «Доктор Пирс, она не потеряла ребенка? У нее четвертый месяц». Взволнованно спросила Кара. Я кивнул, не спуская взгляда с доктора. «Нет, мы успели нормализовать давление и вывести из обморочного состояния. Также пришлось ввести гормональные препараты, способствующие нормальному функционированию плаценты и уменьшению риска ее отслоения». Конечно, и половины не понял, но услышал главное, что Лина в относительном порядке и не потеряла нашего малыша. «Док, сделайте все, прошу вас, чтобы она пришла в нормальное состояние. Взамен я щедро пожертвую вашей клинике новое оборудование». «Спасибо, мистер Шондонован, я муж. Мы сделаем все от нас возможное. Я надеюсь». Меня понемногу стало отпускать. По крайней мере, мог уже вздохнуть полной грудью. Тот обруч, который все это время сжимал грудную клетку, ослаб. «Вот еще вопрос, который меня волнует. Скажите, случалось ранее, чтобы мисс Мороу так плохо себя чувствовала?» Доктор по очереди обвел нас взглядом, но ответила ему Кара. «Насколько я знаю, она уже лежала на сохранении. Вы можете дать мне контакты ее лечащего врача? Мне нужна вся информация, чтобы выстроить дальнейшую схему лечения». «Да, я постараюсь найти. Дайте мне немного времени». Кара тут же отошла позвонить, а я обратился к доктору. «Док, я хочу ее видеть. Не вижу смысла вам сейчас с ней быть». «Почему? Мы вели успокоительное, и мисс Мороу сейчас спит. Мне все равно. Я хочу ее видеть». «Мне было необходимо увидеть мою ведьмочку. Необходимо, как воздух. И я был готов на все». «Док, прошу, мне очень нужно ее увидеть, я просто тихо посижу». «Хорошо, но имейте в виду, что сейчас ей необходим полнейший покой, никаких даже малейших переживаний, я вас понял». «Вас проводят». Через несколько минут, пройдя необходимые процедуры и одев халат, уже был в палате. Лина лежала, такая хрупкая и бледная, на большой больничной кровати. К одной руке был подключен аппарат, отвечающий за состояние ее пульса и давления, а в другой — катетер, по которому из капельницы поступала прозрачная жидкость. При виде моей девочки сердце снова сжалось до размера в зернышко, Грудь сдавила боль и злоба на себя. Я тихо и медленно прошел к ней и сел рядом на стул. Лина спала и выглядела совсем как спящая красавица. Ей, видимо, что-то снилось. Веки подрагивали, как маленькие бабочки. Я протянул руку и легонько дотронулся до ее руки, тихонько сжав пальчики, почувствовал, как они слегка дернулись. И тут меня пробило. Наклонил голову и положил лоб на ее теплую ручку. «Девочка моя, любимая, прости меня, кретина безмозглого!» Я так виноват перед тобой. Не знаю, слышала меня Лина или нет, но пальчики ее подрагивали, а я уже не мог остановиться. Каялся перед любимой, ругал себя и обещал весь мир кинуть к ее ногам, лишь бы она поправилась. До этого дня даже не представлял, как хочу быть с ней, как хочу семью и наших детей. Я приподнялся, положил вторую руку Лине на живот. И долго так сидел, всматриваясь в любимое лицо, пока не пришла медсестра убрать капельницу и просто выгнала меня из палаты, уверив, что круглосуточно пациентка под присмотром. В коридоре сидели Морганы и, увидев меня, сразу встали. «Спасибо вам!» «Мы ничего не сделали, а вот ты...» Морган все никак не мог успокоиться. «Стив, не надо, посмотри, Шону и так плохо». «Хм...» «Милая Кара. Да, она была права. Мне и так хреново». «Ты прав, Стив. Я мудак». «Ладно. Главное, что ты все понял. Как она?» «Спит. Такая красивая и такая спокойная. Что будешь делать?» «Даже не знаю. Сидеть здесь и ждать, когда она проснется, а потом молить ее о прощении. Других вариантов нет». «Если доктора разрешат». «Тебе надо сначала все обсудить с доктором Пирсом», — сказала Кара. А Стив Морган продолжил. «Нет смысла тебе сидеть здесь всю ночь. Поехали к нам. А утром приедешь и начнешь дежурить у двери». Это же подтвердил и доктор Пирс, объяснив, что в ближайшие несколько дней до момента нормализации состояния мисс Мороу к ней никто допускаться не будет. «Я на это не рассчитывал. Я вообще не хотел уходить». Уже собираясь объяснить этому докторишке, что мне плевать на его запрет и на все остальное. Но кара меня вовремя остановила. Следующие несколько дней тупо дежурил у дверей реанимации. За это время оформил самую большую светлую палату для Лины, обсудил с доктором все необходимое, проплатил даже то, что не нужно. Плевать на деньги. Оставил зама решать все рабочие моменты и не беспокоить меня ни по каким вопросам сейчас не мог думать ни о чем только о ней и вот лину перевели в обычную палату доктор пирс объяснил что угроза полностью отступила и теперь пациентке необходимо обычное лечение и главное спокойное состояние док сколько по времени лина пробудет в больнице это все зависит от самой мисс Мороу. ясно могу ее увидеть сегодня вообще то можете но что но док Доктор Пирс не выдержал мой тяжелый взгляд, опустил глаза и сказал «Она не хочет вас видеть» и просила передать, чтобы вы оставили ее в покое».